Когда мы добрались до места, солнце уже зашло, и моими молитвами Милка успела забрать своего достопочтимого папеньку домой. А его пребывании здесь можно было только догадываться по пустым бутылкам, до да грязным стаканам, причем некоторые были со следами губной помады. Не иначе, как старик пошел в разнос, и на зло врагам нашел себе подходящую дачницу. Перед тем, как приступить к осмотру, Изъятых нами вещей, я открыл банку лосося И предложил моей напарнице скромную трапезу Первая сумка оказалась набита фирменной французской косметикой Вторая — дорогими меховыми изделиями, видимо, принадлежавшими самой хозяйке Все это после короткого совещания было решено бескорыстно вернуть обманутой женщине Дипломат, оставленный на закуску поверг нас в легкий шок. Помимо золотых украшений, мадам Фитц, здесь мы обнаружили доллар и рубли, причем суммы были весьма внушительны. Количество рублей определить было несложно. Купюры крупного достоинства, запрессованные в пачки, говорили о том, что Татьяна Ивановна владеет капиталом в двести тысяч рублей. А вот с валютой дело обстояло сложнее. Разнокалиберная зелень низкого достоинства Была кое-как стасована в колоды и перетянута резинками. На паперте она их что ли собирала? Тыча пальцем недоуменно спросила Джемиля. Не похоже, возразил я, ощупывая долларовую бумажку. Не похоже. Они же новенькие, как будто их только что отпечатали. Точно, согласилась она. Послушайте, Константин Иванович, они не. Вот и я думаю, везет же нам с тобой на фальшивую зелень. «В гробу я видала такое везение. Что делать будем?» «Ждать. Ждать, когда гражданка Фитц появится на горизонте. Если она вообще появится». «И это верно. Мужички ее прищучили крутые, явно знающие, что она располагает некоторым количеством излишних денег». «И прокололись. Самое ценное она вынесла раньше». «Не уверен, с какой бы ей стати понадобился второй заход. Ладно». «Немного подождем, а пока я проверю доллар на вшивость. Как я понимаю, наше сегодняшнее хулиганство не приблизило вас к цели?» «К сожалению, это так. Чтобы наше награбленное добро не досталось крысам и вольным бомжам, я рассовал его в молочные бидоны, присыпал сверху проросшей прошлогодней картошкой и сбросил в погреб. Если дачные воры позарятся на бидон...» Их ждет приятный сюрприз. До полуночи оставалось еще три часа. Доставив Джемелю в общежитие, я не спеша отправился домой. Тесть сидел в красном углу, благообразный и тихий, похожий на святого Николая. Видимо, дни изгнания и постоянная беседа с бутылкой сильно сказались на его психике. Послушная и кроткая дочь заботливо подливала ему чай. которым он отпевался, вероятно, уже давно. «Спасибо тебе, Костя!» Сокровенно вымолвил он при моем появлении. «Милка, мне все рассказала. «Спасибо, не дал меня в обиду!» «Поставил мерзавца на место!» «Да, конечно!» Не совсем еще понимая ход его мысли, на всякий случай согласился я. «Какие могут быть разговоры? Чай не чужие!» «А в чем дело?» Звонил Шутов. и извинялся перед отцом. Скорчив ужасную рожу, пояснила Милка. — За это дело! Не грехи выпить! Робко, глядя на дочь, предложил Ефимов. — Я тебе выпью! Я тебе так выпью, что навсегда забудешь, как это делается! Энергично пообещала дочь. И щекотливый вопрос, не получив развития, был уничтожен в самом зародыше. — Пей чай и наслаждайся жизнью! — И как ты ее, кости только терпишь! Удивительно сварливая женщина. Не говорите, я порой сам себе удивляюсь. Алексей Николаевич, а у меня к вам будет небольшая просьба. Для тебя все, что хочешь. Если уж родную дочь не пожалел, то какие могут быть разговоры? Я тебя внимательно слушаю. Нет ли среди ваших старых знакомых хорошего эксперта-криминалиста, но такого, кто мог бы в неофициальном порядке дать мне некоторую консультацию, и при этом держать язык за зубами. А ты, я вижу, так и не бросил своего опасного хобби. В чем дело-то? Пустяки, нужно установить подлинность одной купюры и при возможности снять с нее пальчики. Дело, как видите, не стоит и выеденного яйца, но для меня оно достаточно важно. Разумеется, я заплачу. Это ты брось. А человек такой есть, и ты его должен знать. Я многих там знаю. «Но когда это было, а потом одно дело я и совсем другое вы...» «Не кидай мне леща!» — довольно ухмыльнулся полковник. «Назарову я позвоню хоть сейчас. Какое время тебя устроит?» «Это зависит от него, но мне было бы удобно с утра, часов с десяти. Так и будет. Можешь спать спокойно». «Спокойно спать мне не пришлось, потому как с половины двенадцатого...» Я выступил на ночную вахту возле дома Алферовых, когда свет в мансарде еще горел. Трудолюбивый малый этот самый Вундеркинд, думал я, тихонько матерясь в рукав. И какого чёрта ему не спится? Какая может быть работа, если хозяин давно мертв, а внизу ждет его бывший приятель и хочет отыскать улики против его сына-наркомана? А может быть и против тебя, кретина полосатого? Свет погас только в двенадцать минутами. Переждав еще полчаса, я пошел на приступ. Несколько раз пройдя вплотную к дверям и убедившись, что Трезор-Альманзор на меня никак не реагирует, я решительно толкнул дверь. Она оказалась открыта. Начало неплохое, подумал я, неслышно проскальзывая внутрь. Стараясь не касаться поручней, я на цыпочках... поднялся до уровня третьего этажа. И тут меня ждал сюрприз. Дверь оказалась безнадежно заперта. «Чёртова кукла!» — выругался я вполголоса. «Нужно быть безнадежно тупой, чтобы, оставив первую дверь открытой, забыть про вторую. А может быть, она не такая и тупая, а просто играет в свою игру?» Молнией пронеслась у меня догадка. «Нет, господин Гончаров...» «Как родился ты болваном, так болваном и помрёшь! Немедленно, пока не поздно, беги отсюда, иначе всех собак повесят на твою тощую шею!» Уже без всяких предосторожностей, уцепившись за перила, я начал скоростной спуск. Где-то на уровне второго этажа моя рука наткнулась на препятствие. Сначала я не обратил на это никакого внимания и продолжал свой стремительный бег, пока догадка... Острая, как игла, не заставила меня вернуться назад. Пределу людской глупости нет конца, а Гончаровской тем более. Видимо, решив подстраховаться, Оксана прилепила ключ к поручням, и если бы, поднимаясь, я за них держался, то сейчас не выглядел бы таким идиотом. Отлепив клейкую ленту и немного успокоившись, я вновь поднялся к двери, которую теперь без труда открыл. Кабинет и весь дом Сергея Алферова встретил меня напряженной, выжидающей тишиной. Небесный свет сквозь прозрачную крышу слабо рисовал контуры предметов. Переводя дух, я присел на диван и вытащил фонарик. С чего начинать свои поиски я решил давно. Во-первых, меня интересовал кронштейн нижней трубы отопления. за которой была привязана удавка. Не знаю, но почему-то этот момент казался мне важным. То ли от того, что Марго приказала сжечь этот конец веревки, то ли от того, что Игорь, вдруг быстро сориентировавшись в обстановке, деловито ее перерезал. В общем, я замыслил снять возможные волокна удавки. Кронштейн представлял из себя идеальный никелированный треугольник, Кати там вмонтированный в стену. На его острой вершине крепилось кольцо, которое и поддерживало тубу. Усевшись перед ним прямо на пол, я достал лупу, пинцет и полиэтиленовый пакет. Вплотную приблизив фонарик, я обнаружил то, что хотел. На острых ребрах пластины этого добра собрался целый клок. Клок паклей от самой примитивной веревки. «Бедный Серега! Даже на капроновый шнур у тебя не хватило денег!» Аккуратно сняв половину и упаковав ее в мешок, я хотел было сворачивать свои изыскательные работы. Но тут взгляд мой наткнулся на нечто такое, что я должен был заметить сразу. На девственном никеле ясно виднелись следы недавних повреждений, как будто бы он соприкасался с другим металлом. Но и не это было главным. Чешуйки красной краски — вот что удивило меня больше всего. И обстоятельство это показалось мне настолько загадочным, что я соскреб немного краски в пакет. Как она здесь оказалась? Наверное, не могли развязать узел и пользовались каким-то инструментом, — вслух предположил я, — и отправился в царство вундеркинда. Все эти компьютеры для меня что телефон для папуаса. Включать и рыться в них я не собирался. Зашел чисто импульсивно, то ли в надежде обнаружить что-то необычное, то ли проникнуться атмосферой пацана, сидящего здесь круглые сутки. Поворачивая луч фонаря то влево, то вправо, то вверх, то вниз, я не обнаружил ничего интересного. На длинном, как верстак столе, экраны мониторов, принтеров и прочие чепухи. Над ними. Полочка с дискетами, а рядом на маленьком столике электрочайник и корзинка с конфетами. В углу свалено несколько коробок от компьютеров. Вот и вся мебелировка. На всякий случай, чтобы мое появление здесь было не совсем бесполезным, я открыл несколько коробок и был несказанно удивлен, когда в нижней обнаружил ручную лебедку. По моему мнению, она здесь была нужна как шуба в Африке. Вместе с лебедкой в коробке лежала пачка какой-то бумаги и три дискеты. Такое соседство тоже показалось мне странным. Повинуясь скорее инстинкту, чем разуму, я упаковал лебедку и одну дискету в пластиковый пакет. Немного подумав, туда же положил лист бумаги и, еще раз осмотревшись, вышел. Похоже, Николай Назарович Назаров экспертиза одной купюры. Сегодня не отделается. Уже собираясь выйти на лестницу, я на секунду приостановился. Мне явственно послышался приглушенный голос, который раздавался из глубины дома. Дверь на внутреннюю лестницу была открыта. И спустившись пониже, я стал свидетелем интересного диалога между Марго и Вундеркиндом. — У меня, под дверью, подслушиваешь, мерзавец. — Маргарита Михайловна? Но вы же мне обещали, а сами. Скверный мальчишка, сказала, значит, дам. Вы каждый день-то говорите. Убирайся вон! Смотрите, с огнем играйте. Я ведь могу рассердиться, а тогда. Заткнись! Придешь завтра в то же время. А теперь убирайся. оля ля-ля, господин гончаров, как прикажете все это понимать? Такого финта вы не ожидали, не правда ли? Умненький мальчик. Шантажирует сорокалетнюю бабу и просится к ней в постель, которая на данный период времени занята кем-то другим. Вопрос первый. На чем он ее подловил? Какой компромат собрал? Вопрос второй. Кем занята постель неутешной вдовы? Тут ответ может быть только один. Если посторонних в доме нет, то Марго делит ложе со своим водителем. А вообще дело набирает стремительный темп. И теперь самое главное — их не спугнуть. А спугнуть я их могу только тем, что забрал дискету и ручную лебедку, Положить на место? Нет, так можно много потерять. У меня появилась кое-какая мысль, и эти вещи просто необходимо представить на Назарову. Но и рисковать я не имею права. Остается одно. Сняв туфли в одних носках, я прокрался к спальне Оксаны. И вкрадчиво отстучал яблочко. Прошло не меньше минуты, прежде чем дверь открылась, и заспанная Алферова пропустила меня в комнату. «Оксана, я на секунду», — предупредил я. «Чисто деловой вопрос. Было бы нелепо думать что-то другое». «Оксана, ты оказалась права. Скорее всего, твоего отца убили». «Вы что-то нашли?» Стряхивая остатки сна, требовательно спросила она. «Да». И опять мне необходима твоя помощь. Что вы обнаружили? Кое-какие предметы и пока не совсем понятные следы в кабинете Сергея. Найденные мною вещи необходимо сдать на экспертизу. На их отсутствие могут обнаружить и предпринять ответные шаги, как ты сама понимаешь, нежелательные для нас. Поэтому я тебя прошу сделать так, чтобы сегодня в кабинет отца никто не заходил. Но я сегодня иду в институт. Тогда я не знаю. Все наработанное мной может полететь к чертям собачьим. Хорошо, я что-нибудь придумаю. Скажите мне, кто убийца? Пока я сам этого не знаю. На этот вопрос я смогу ответить сегодня вечером. Неужели это кто-то из своих? Вероятнее всего, это именно так. Поэтому будьте предельно осторожны. Если возможно, то пригласите в дом своих подруг. Устройте какой-нибудь девичник у отца в кабинете. И никого из своих туда не пускайте. Но мама, Игорь, это же абсурд. Насчет мамы я не знаю. Вероятнее всего, она замешана в другом. От Игоря держитесь подальше. Кстати, скажите, он часто бывает в кабинете. Не знаю, что вы называете частым, но пару раз за день он туда поднимается. В отсутствии Александра? Не знаю, я никогда не вдавалась в такие тонкости. Но неужели Игорь мог? Этого я вам не сказал, и лучше бы не говорил ничего. «Если вы хотите, чтобы убийца был найден, то никто из окружающих не должен догадаться, что вам что-то известно». «Вы понимаете, насколько это серьезно?» «Понимаю. Когда ждать от вас известий?» «Ждите телефонного звонка. У вас много параллелей?» «Три, но два телефона я отключу сегодня же утром». «Вот и хорошо. Буду звонить, а приду, скорее всего, ночью, как сейчас. Имейте это в виду и подготовьтесь». Сегодня вы сделали это блестяще. Собака даже не тявкнула. Куда вы ее определили? С вечера накачала фенобарбиталом? Чем-чем? Мне невольно вспомнились слова медэксперта Коржа. Как вы сказали? Фенобарбитал, попросту говоря, алюминал. Интересно. А ваш покойный батюшка часто им баловался? Да, он часто страдал бессонницей, и у него в крови его обнаружили, я знаю». «Ничего-то ты, девочка, не знаешь!» — подумал я и спросил. «А где вы его держите, этот самый люминал?» «Внизу, в ванной комнате, в аптечке. Но у отца всегда была своя упаковка». «То есть воспользоваться им? Мог всякому не лень?» «Конечно, что тут такого?»